Глава пятая Уйти далеко не успела. Поняла, что не знаю, в какую сторону мне двигаться. Самый простой вариант – спросить у Мюэлы. Но как представлю, что снова ее увижу, так вздрогну. Нет, сама найду способ. Может быть, заторможу кого-то и заставлю довести до главного здания. Если повезет, конечно. Мои планы в который раз за день были разрушены до самого основания. «Студентка!» – визгливый голосок Эссы Сиирин ударил по ушам. «Что вы здесь делаете?» «Вам было выслано указание из учебной части. Почему оно еще не исполнено? И где твоя подельница?» Практически прошипела она, разом меняя поведение. «Какая неуравновешенная особа. Хотя если учесть, что она родственница Мюэлы, то все встает на свои места. Интересная семейка, ничего не скажешь». «В данную минуту я направляюсь именно туда, куда мне велели. Уверена, что попытка быть дружелюбной и милой провалилась. Я должна явиться к куратору, но затрудняюсь с выбором пути». так как не знаю, кто именно мой куратор». сирин нахмурилась и поджала губы. Теперь-то было ясно, что она немногим старше меня, но строит из себя умудренную опытом эсу Смешное зрелище. Четвертый курс. Страги. Донварс курирует. А он не любит, когда опаздывают, так что ты поторапливайся. Она снова скривилась, тяжело вздохнула, оглядев меня. «Но в таком виде...» «Конечно, ты выглядишь превосходно, но Эс Донварс не любит нарушений его собственного устава, а первым пунктом в нём стоит форма». «Я бы и голой пошла, только кто меня отпустит?» «Никто, зуб даю. Как и в комнату, чтобы переодеться, я попасть не смогу. Там меня Мю пустит на фарш для котлеток, если я заикнусь о смене этого прекрасного наряда. И что же делать?» «Как мне попасть к куратору?» «Потом о внешнем виде буду думать». «А где твоё направление?» «Сама уничтожилась», – развела руками. Сиерин мне не поверила. Я уже думала, что сейчас начнется второй круг темной брани, но возмутиться девушка не успела. Рядом со мной вспыхнул огонек, потянул к себе. Я даже сообразить ничего не успела, как меня развернула спиной к Сиерин. Еще миг, и я уже бежала за сверкающей точкой прочь из общежития. Дурацкая магия законников. Почему я оказалась совершенно к ней не приспособленной? Столько лет готовится и раз за разом оказываться в таких глупых ситуациях. «Ну как? Как такое возможно?» «Да, тени и законники вечно враждуют, находясь по разные стороны. Но я первый раз слышу, что у них есть свои заклинания. Но нужно сказать, что такое вполне возможно, учитывая, что у теней есть свои собственные сюрпризы». Я спустилась по лестнице, вышла на улицу, ведомая огненным маяком. Тот не отпускал ни на мгновение. Тянул изо всех сил, словно я была к нему привязана. Приходилось бежать, а это было очень неудобно. Подол платья так и норовил попасть под ноги. Кто придумал это розовое орудие пыток? Нет, не так. Кто вообще добровольно такое носит? Огонек тянул все сильнее Я все ускорялась, понимала, что бегу уже неприлично быстро и неуклюже, расталкивая тех, кто попадается мне на пути. Студенты были недовольны, но активно не протестовали. Кажется, они прекрасно знали, что происходит. Я обогнула полигон по периметру, печально вглядываясь в сияющие вспышки, вслушиваясь в шум, который доносился оттуда. Эх, сейчас бы посоревноваться с кем-нибудь. Меня резко дёрнуло вправо к длинному узкому зданию в два этажа. Не успела я ничего сообразить, как дверь распахнулась прямо передо мной, и я уже по инерции вписалась в голую мужскую грудь. «О, ты решила не ждать вечера?» Принц тут же устроил ручонки на моей талии, слишком фривольно меня обнимая. «Милая платьица, но совершенно не твой стиль». «Конечно, с последним я была согласна, но вот всё остальное...» «Руки убрал...» Мой подопечный картинно вздохнул и даже убрал руки, что меня очень сильно удивило. Мне почему-то казалось, что он будет упрямиться, делая все так, как хочется ему, а не так, как прошу я. «Как же ты жестоко Неужели твой прекрасный наряд не для меня?» Он прищурился и отступил на полшага. На языке вертелось заклинание черной сыпи, от которого кожа покрывается жирными прыщами. Меня совершенно не радовало то, что я не могу им воспользоваться, потому что прекрасный принц был объектом охраны. Нельзя калечить того, кого охраняешь. Хотя хочется очень. Просто эта ваша милая академия встретила меня с распростертыми объятиями. Решила не накалять ситуацию. Пришлось срочно переодеваться, а мой гардероб, увы и ах, не понравился соседке». Принц вскинул бровь, вопросительно ухмыляясь. Он ждал ответа, но уверенно, он ему не понравится. Впрочем, как уже не нравился мне. «И что же у тебя за соседка такая?» – спросил Рэй. «Я думаю, вы с ней знакомы. Ее зовут Мюэла. Очаровательная девушка, не правда ли?» «Кажется, сарказмом в моем голосе можно было убивать, по крайней мере, использовать его в качестве отравляющего средства». И да, я оказалась права. Рэя перекосила так, словно он съел целый лимон. «Ты живешь с ней в одной комнате?» – уточнил он. «Но как так? То есть, а что?» – в его голосе появился вызов. «Знаешь, я тут подумал, я давно не практиковался. В принципе, я могу исполнить то, что обещал. Навестить тебя вечерком. Разве Мюэлла мне может помешать? Наоборот, это лишь добавит нашим чувствам огонька». Он как-то хитро махнул рукой, выставил вверх большой палец и на нем загорелся яркий золотистый огонек. «Показушник. Мне нужно идти. У меня встреча с куратором», сообщила ему и смело двинулась вперед, наплевав на то, что он стоит у меня на пути. «Не гора, сдвинется». «Зря я так подумала. Рэй даже не пошевелился, и я уткнулась носом ему в грудь. А мерзкий принц снова меня обнял. Руки убрал. Я точно решила, что награжу его сыпью, только чудо спасет его от кары небесной. И чудо произошло. Пришло оно в лице куратора, который показался за спиной рея посмотрел на все это дело и отвесил ему смачный подзатыльник. А ну руки убрал!» Низким глухим голосом с легкой насмешкой и угрозой протянул мужчина. Я подняла взгляд и даже поёжилась, потому что куратор выглядел угрожающе. Куда там моему сальтею, воспитывавшему с пеленок, Смертоубийственник Академии Теней выглядел чуть ли не ребёнком, безобидным котиком по сравнению с этой горой мышц. Ну, насчёт горы я, конечно, перегнула, тут скорее чисто мышцы. Бугрятся, перекатываются при каждом движении, будто кроме них и костей в этом человеке больше ничего нет. Пугающее зрелище. И это законник? Тёмный, да куда я вообще попала? «Куратор Донварс, ну чего вы?» Рэй поднял вверх руки, быстро показывая, что он тут ни при чем, что совсем не собирался делать что-то неприличное. Я все прекрасно знала и верить ему не собиралась. Впрочем, мой куратор, кажется, тоже отлично изучил повадки Рэя. «Чего, чего?» – скривился он. «Опять девчонок зажимаешь?» «Слушай, ты, не посмотрю, что принц. Устрою тебе веселую жизнь. Опять. Будешь у меня на полигоне боевку отрабатывать, без щита и амулетов. А ты кто?» повернулся он ко мне. «Не припомню, чтобы виделись». И головой я понимаю, что его слова не несут никакой угрозы, но сам вид... Интересно, а Сальтей смог бы с ним посостязаться в силе или проиграл сразу? «Студентка Хардааль, вы вызывали». Нужно собраться, чтобы не выглядеть совсем уж запуганной овечкой в розовом платье. Это, конечно, ненормально, но когда тени являли собой образчик нормальности?» «Хардааль?» Донварс удивился. окинул меня взглядом, в котором сплелись мнения как по поводу моей внешности, так и о почти состоявшейся профессии. «Раз Хардааль, то прошу за мной», – пожевал нижнюю губу, раздумывая над чем-то, и буквально поймал Рея за руку. «И ты с нами пойдешь. Дело есть. Важное». Пришлось принцу возвращаться в здание. Но это и так, и так нужно было сделать. Не думаю, что ему позволено разгуливать с голой грудью по территории академии. Хотя для принца могли и исключения сделать. Вошла внутрь тренировочного корпуса и почти сразу зажмурилась. Все пространство по правую руку занимала арена, где полуобнаженные парни и чуть более одетые девушки мутузили друг друга. Я не ханжа не скромница и уж точно не борец за нравственность. А тени вообще особенные. Их такое пугать не должно. Просто не ожидала я. «Скромница», – прошептал над духом Рэй с нотками самодовольства и предвкушения. Я привычным отработанным годами движением ударила его в бок. Только принц оказался быстрее, успел увернуться. Ну, конечно, мои способности уникальны. Хотела бы убить, оживила бы, наверное. Тем более, что мне нельзя калечить подопечного. Но очень хочется. И чего встали? Обернулся куратор. Ты мне тут еще скажи, что из неженок. Темные, как вас там учат? Промолчала, стыдно стало. Но я дала себе слово, что это последняя неприятность, которая со мной случится. Я же профессионал. «А где ты училась?» – снова шепнул Рэй, на этот раз соблюдая безопасное расстояние. Но я почему-то все равно чувствовала на своей коже его дыхание и взгляд, от которого очень хотелось покраснеть. «Не твое свинтусячье дело!» – огрызнулась и двинула вслед за куратором. Мы миновали арену, прошли по длинному коридору с десятком дверей, по узкой лестнице поднялись на второй этаж. Прошли буквально пару метров, и я с трудом сдержалась, чтобы не завизжать, правда, на этот раз от восторга. Кем бы ни был строитель, он гений. Весь второй этаж представлял собой не широкую галерею, а поясывающую здание по периметру. А еще можно было подойти к перилам и посмотреть вниз на то, что творилось на первом этаже. И весь фокус в том, что это был другой первый этаж, не тот, который мы только что миновали. Огромное пространство, заполненное магией, было предназначено для оттачивания боевых и не только навыков, магических, разумеется. «У вас там такого, пади нет!» с гордостью спросил куратор. «Нет», – протянула с благоговением. «Мало того, что здесь использовалось столь сложное расширение пространства, которое я кое-как научилась эксплуатировать в личных целях, так еще и полноценный магический вакуум. Из этого пузыря не вырвется ни одно заклинание». «Тогда любуйся. Сайгар – это Хардааль. Хардааль – это Сайгар. Поздравляю, вы теперь напарники». «Меня такой расклад устраивал. Тени тоже порой работали в паре, ничего страшного. И за подопечным легче присматривать». А вот принц удивился и возмутился. «Но, Эс, куратор, я всегда один. Вы же знаете, я не могу ни с кем создать связь доверия. По многим причинам». «Вот и научишься», – отмахнулся Донварс. «Девчонке нужно все показать, объяснить». «Найдите другого. Хоть эту Кейну или Санду. Они все расскажут и покажут», – принц перебил Эсса. Я вот смелая, но даже я бы до такого не додумалась. Надо же Рею таким смелым быть, причем смертоубийственно смелым. А я жизнь еще люблю, в отличие от принца, который, кажется, решил с ней попрощаться». «Не понял», – замер куратор и вперел в Рея тяжелый взгляд. «Ты сейчас со мной споришь?» «Что вы, Эс, Донварс, как я могу?» Принц принял невинный вид, но все уже выводы сделали. «Споришь», – констатировал он и повернулся ко мне. «Студентке Хардааль нужна помощь. У тебя единственного нет пары для спарринга». «Простите», — снова встрял принц с сомнением, оглядев меня. «Я уже говорил, что не смогу создать связь доверия. А у этой прекрасной и без сомнения талантливой девушки может попросту не хватить резерва и умений». Теперь уже я недовольно смотрела на принца, подумывая, каким бы способом покалечить его не насмерть. «Это-то у меня? Это я-то? Нет, я с ним еще толком не знакома, а уже хочу прибить». Неудивительно, что кто-то Рея заказал у теней. Какой же он противный! Не было бы такого задания, сама бы уже к Инодри пошла со всеми сбережениями. «Ха!» – воскликнул донварс «У этой и не хватит? Не смеши меня! Так, Сайгар, ты меня злить начинаешь. Сколько раз я тебе говорил, что это там ты, начальник, а тут меня должен слушаться!» А потом случилось то, чего я никак не ожидала. Куратор одним легким движением поднял принца за шиворот и перебросил через перила. Все произошло так быстро, что ни я, ни рей не успели отреагировать, а во мне, помимо всего прочего, вдруг началась серьезная борьба. С одной стороны сбылась мечта, а вот с другой... С другой я должна была защищать его от всякого вот такого. «Зачем?» – посмотрела на Донварса, который удовлетворенно потирал руки. А потом, не дожидаясь, когда он мне ответит, бросилась к перилам, ожидая увидеть Рэя, лежащего на полу. Даже похолодело, вдруг подумав, что мне его немного жаль, а диплома теперь как ушей не видать. Но все оказалось совсем иначе. Магический вакуум, которым я так восхищалась, поймал принца в свои сети. Большие пузыри, похожие на мыльные, которых только что не было, кружились над полом. В один из них и угодил рей Он помахал мне рукой, но потерял равновесие и завертелся вместе с пузырем. «Ну и чего испугалась, Хардааль?» – подошел ко мне куратор. Я ж не монстр, студентов не калечу. Мое дело учить и защищать. Хотя, если уж совсем честно говорить, я не понимаю, кто этого шалопая убить захочет. Он, конечно, та еще заноза темная, но добрый. Он наследник, произнесла негромко. И что? На королей вечно охотники найдутся. Зачем тень нанимать? Пожала плечами. Откуда мне знать? Мне кажется, Эс-Инодрий сам считал этот заказ несущественным, раз уж меня назначил. Он не боялся, что я провалюсь, потому что и проваливаться негде. То, что сегодня на полигоне случилось, могло и случайностью быть. Мало ли что за тень мимо пробегала. Он не захочет мне помогать, сказала это вместо ответа. Выбора нет. Поболтается там, да и согласится А ты слушай, стал он серьезным. Я за эту академию душу не пожалею. Ты тень. То, что тебя пустили в святая святых, еще не значит, что ты нам друг. Будешь учиться наравне со всеми, и да поможет тебе темный. Забудь все, что знала раньше. Ваши правила, методы, законы не действуют в стенах Тантира. Я понимаю. Будто мне очень хочется здесь учиться. Нет, не понимаешь. Мы семья. Мы стоим друг за друга горой. Здесь нет места предательству и обману, ты поняла? Твои секреты могут оставаться твоими, на них никто не претендует. Но, Хардааль, если ты попытаешься вызнать чьи-то тайны или сбить кого-то из студентов с пути, то тебе не поздоровится. Я лично тебя найду и закопаю. Ты меня услышала?» «Да, эскуратор». «Вот и замечательно. Этому сама скажешь, кто ты и откуда». Донварс сощурился и расплылся в улыбке. «Сама. Вот это и будет твое первое задание». «Что?» Я заикаться начала. «А то и то», – передразнил меня куратор. «Ты специальность-то хоть знаешь свою? Тень бывшая? Или, как и все ваши, считаешь, что мы ничем важным не заняты развлекаемся просто?» Только вас ловим да наказываем. Я хотела возмутиться, сказать, что прекрасно осведомлена о сфере своей будущей деятельности, но подумала и поняла, что ни темного не знаю, а ведь это проблема. Мне никто раньше не рассказывал, чем занимались страги. Ну, понятное дело, что их первоначальная задача – регулирование магического правопорядка. убить словят воров, всех тех, кто использует магию во зло. Конечно, тени тут первое место занимают, потому что кто еще, кроме нас, использует только магию? «Нет, всякие там бытовые маги, изобретатели, лекари, вояки и прочие, они, конечно, могут и побольше заклинаний произносить. Вот только в основной массе вся их магическая деятельность лежит в поле, которое принято называть добром. А какой нормальный назовет тень добрым магом? Да никакой». «Вот», – протянул Донварс, – «так и сделаю из тебя нормального человека». Почти собралась протестовать, но куратор щелкнул пальцами, и я вдруг начала подниматься над землей. Сразу же поняла, что он решил воспитывать меня тем же самым способом, что и Рэя. Даже не успела вскрикнуть, хотя и понимала, что никакого эффекта это не даст. Плохая из меня тень, если я позволяю всяким странным людям делать со мной все, что им хочется. Ощущение было странным, будто погружаешься в прохладную воду, и она такая нежная, такая приятная, что хочется забыть обо всем. Магия. Я пролетела через нее и рухнула в пузырь, где меня тут же поймал в свои цепкие ручонки рей «А ты тяжелая!» заявила мое наглое высочество. «А если сфера нас двоих не выдержит?» Попыталась его ударить, но это было сделать трудно, особенно учитывая, что он меня удерживал. Так что только зашипела, ткнула куда-то растопыренными пальцами и, надо же, попала. Рейни громко перечислил анатомию темного, но меня отпустил. «И где только таких учат?» Хотела сказать что-нибудь ехидное, но внезапно поняла, что он не просто так меня удерживал. Верх и низ поменялись местами. Я плавала в магии, словно нырнула с деньверского обрыва. И все вокруг – это те самые воспоминания из детства, которые я так тщательно оберегала от всех. Удивительно, что платье облепило ноги и не открыло Раю то, что ему видеть не положено. «Помочь?» – хмыкнул принц, который для меня теперь был вверх тормашками. «Испепелять взглядом его пояс – бессмысленное занятие, а тени ради задания могут и гордостью немного поступиться. Помоги!» Почти мгновенно я вновь обрела правильное вертикальное положение. Стоять в пузыре было трудно, приходилось опираться на Рея, который рассматривал меня с удовольствием. «Ты, милая», — сообщил он, — «но работать с тобой в паре я не буду. Понимаешь же, я принц, и не могу позволить постороннему оказаться очень близко». Было тесно, и Рей пользовался этим, прижимаясь ко мне, шепча почти откровенно, так что по коже дрожь бежала. «Связь доверия — это навсегда. Магия свяжет, определит все будущее». Разве может будущий король рискнуть благополучием своего королевства ради мимолетной знакомой? Кажется, я потеряла нить, но быстро пришла в себя. Меня такой вариант тоже не радует. И что значит связь, доверия Первый раз о таком слышу. Поверь, я не горю желанием с тобой связываться. С улыбкой вздохнула, практически касаясь его носа своим. Магия под ногами приподняла, словно уравнивая. Но куратора следует слушать. Без него никто не сможет стать тем, кем хочет. Рэй засмеялся. ты забавная а ведь правда без него мне будет трудновато но думаю справлюсь а вот ты сетти откуда ты хардааль это ведь откуда то с юга да думаю ты из академии стражей южного округа они там немного пришибленные но забавные оттуда вот он мой звездный час пусть все катится к темному если на моем лице не появилась злорадно счастливая улыбка не совсем качнула головой и вцепилась в рея потому что пузырь шевельнулся да и откуда же ты слышал когда-нибудь об Академии Теней?» Принц приподнял бровь. «Да кто же о них не знает? Я в страге и пошел, чтобы этих ночных злодеев ловить. А ты что о ней знаешь?» «Многое, очень многое. Я там училась», — сказала спокойно, даже равнодушно, стараясь не выдать бурлящих во мне чувств. «Ох, какая же я нехорошая! Наслаждаюсь ожиданием реакции, предвкушаю». «То есть?» — не сразу понял Рэй. «Где училась?» «Так, похоже, он не очень умный». «Почему я думала, что будет иначе?» «В Академии теней!» «Ты тень?» И пузырь начал бешено вращаться. Сначала я подумала, что это Рэй решил мне так отомстить, хотя я даже представить не могу за что. Я пока что ему ничего плохого не сделала, пусть и очень хочется. Но спустя пару мгновений осознала, что дело не в нем. Точнее, как раз таки в нем, но не в том смысле, в котором бы мне хотелось. Магическая сфера сотрясалась, словно от ударов, когда в нее попадали чьи-то заклинания. Я не знала, было ли это нападение или совпадение. Удержаться на ногах не представлялось возможным, поэтому я вцепилась в единственное, что казалось незыблемым – в Рея. Он не сопротивлялся, наоборот, обхватил меня, прижал к себе, защищая от ударов. Мне это по душе не пришлось, но возмущаться не стало. И так не весело, зачем еще усложнять? Определить, кто же нас атаковал, я не могла. Голова уже начала кружиться. Я чувствовала, что еще немного, и меня начнет тошнить. Конечно, как тень я была приспособлена, обучена выносить всякого рода трудности. Но к такой болтанке меня никто не готовил. Стены сферы были прочными и твердыми. Можно попытаться проломить, но не уверена, что это получится. Кто бы ни создал эти пузыри, он знал толк в издевательствах. Даже наши мастера, которые славились жестокостью, до такого не смогли додуматься. «Приготовься, будем падать». «Куда еще? Как будто мало мы падали». Руки Рэя были везде. Казалось, он вообще превратился в многорукое создание, которое одновременно удерживало, обнимало и направляло меня. На мгновение мир замер, стабилизировался, и я почувствовала под ногами твердую опору. Облегченно выдохнула, но всего лишь раз. Больше попросту не успела. А все потому, что пол изменился. Он превратился в нечто тягучее, мягкое, похожее то ли на болото, то ли на смолу, в которой ноги вязли, и не было никакой возможности их оттуда высвободить. Я дёрнулась, но Рэй лишь прижал меня к себе, обхватил рукой за затылок, вжимая моё лицо в своё плечо. «Не рыпайся, и всё будет хорошо». Я замерла, ощущая, как сначала по ногам, а потом по спине движется нечто отвратительное. Конечно, это просто мы ползли вниз, минуя толстые магические стенки пузыря, но всё равно приятного мало. Наконец, под ногами появилась твёрдая поверхность, и я облегчённо выдохнула, оттолкнула принца, но ненадолго, почти сразу же огляделась, ища врага. «Ага, так мы и знали!» – раздался чей-то смех. Я посмотрела в ту сторону и увидела группу парней в темной форме, которые сидели на пузырях поменьше, раскачивая их в разные стороны. «Идиоты!» – пробурчал рей «Пошли отсюда. Это выпускной курс. У них с головой совсем плохо». «Они ведь могли нас покалечить!» – заметила я. На это и был расчет. Мы отошли в сторону. Теперь я могла рассмотреть помещение с другой стороны – То, что сверху выглядело как чистая магия, снизу казалось еще загадочнее и нереальнее. Пузыри большие и маленькие будто бы занимали все пространство. Они переливались разными цветами, соединялись в единое целое, сталкивались, находились в постоянном движении. Да, в нашей академии такого не было, даже представить не могу, кто это придумал и для чего. «Так значит, ты считаешь себя тенью», – улыбнулся рей «Смешная шутка, но я тебе не верю». «Почему же?» – замерла я. «Тени, преступники!» Он пожал плечами, а потом кивнул в сторону открытой двери. «Мы в Академии законников. Наш долг – защищать мир от зла, который приносят тени. Я совершенно уверен, что одна из них не стала бы лезть в самое пекло». В другой ситуации и я бы не стала, но работа есть работа. У самых дверей остановилась, уперла руки в бока, вскинула подбородок и заявила. «Я – выпускница Академии теней. Плохая я или хорошая, но в дальнейшем я буду учиться с тобой, рядом. Именно здесь и сейчас. Что бы ты там себе не напридумывал. У меня есть свои цели, свои желания и устремления. Свой долг. Мне будет сложно, я знаю. Но куратор ясно сказал, что ты должен мне помочь устроиться. Я пыталась строить из себя независимую и целеустремленную Эссу. Но получалось так себе. Как бы то ни было, это мое первое задание, и я не знала, насколько хорошо оно у меня получится. Вот, значит, как. Протянул Рэй и чуть насмешливо улыбнулся. Ты тень. настоящая тень. И хочешь у нас учиться? Хорошо, я помогу тебе. Я даже готов к близкому знакомству, подмигнул он мне. Я сощурилась, но ничего не сказала, а Рэй продолжил. И да, наша вечерняя встреча не отменяется. Жди меня, и я приду.